и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама. История об Аграфене и Евсеи была уже старая история в доме. они ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же, как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые 10 лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут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 и она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку. «Аграфена?» – раздалось вдруг из другой комнаты. «Ты никак с ума сошла? Разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, со своим возлюбленным на прощание?» «Не пошевелись для тебя, сиди как мертвая!» – прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски. «Прощайте, прощайте!»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 «Матушка Аграфена Ивановна!» – начал он умоляющим голосом, обняв ее за талию. «Сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намек на талию». Она отвечала на объятие локтем в грудь. «Матушка Аграфена Ивановна!» – повторил он. «Будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой она зарник ни одной женщине проходу не даст, а я-то...» «Вы у меня что, синь порох в глазу! Если б не барская воля, так... Эх!» Он при этом крякнул и махнул рукой. А графена не выдержала. И у ней, наконец, горе обнаружилось в слезах. «Да отстанешь ли ты от меня, окаянный!» — говорила она, плача. «Что мелешь дуралей? Свяжусь с прошкой! Разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? Только и знаешь, что лезет с ручищами!» «И к вам, лесах Ах, мерзавец! А вы, небось, не скажете, я бы его лезь так узнает! Разве нет в двор женского пола, кроме меня? С прошкой свяжусь, видишь, что выдумал? Подли него и сидеть-то тошно, свинья свиньей! Он того и, гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под и не увидишь!»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 Ну что еще? Я ведь и забыл. У меня нынче с утра во рту маковой росинки не было. Только и дела С горя, матушка. Она достала с нижней полки шкафа из-за головы сахару стакан водки и два огромные ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ее заботливой рукой. Она сунула ему их, как не с уюты собакам. Один ломоть упал на пол. На, вот.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 а дочка Марьи Карповны Сонюшка. Что, покраснел? Как она моя голубушка, дай бог ей здоровья, любит тебя. Слышь, третью ночь не спит. Вот, маменька, что вы, она так... Да, да, будто я не вижу. Ах, чтоб не забыть, она взяла обрубить твои платки. Я, говорит, сама, сама никому не дам и метку сделаю. Видишь, чего же еще тебе? Останься.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 «Только гречиха нынче не то, что в прошлый год, кажется, плоха будет, а лес-то, лес-то, как разросся. Подумаешь, как велика премудрость Божья, дровец своего участка мало-мало на тысячу продадим. А дичи, дичи что? И ведь все это твое, милый сынок, я только твоя приказчица. Погляди-ка на озеро, что за великолепие, истина небесная».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 Там немного таких рубашек увидишь. Пожалуй, и подменят. Есть ведь и такие мерзавки, что бога не боятся Носков 22 пары. Знаешь, что я придумала? Положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится. Так сохрани, божий случай какой, чтоб рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу. Тот-то чай обрадуется, ведь 17 лет и словом не перекинулись. Шутка ли?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 «Чего не смотришь, как я укладываю? А там как надо, что достать в дороге? И пойдешь все перерывать вверх дном. Не можешь отвязаться от своей возлюбленной. Эккое сокровище! День-то велик, успеешь. Ты этак там и за барином станешь ходить? Смотри у меня. Вот, гляди». «Это хороший фраг, видишь, куда кладу? А ты, Сашечка, береги его, не всякий день таскай. Сукнота по 16 рублей брали. Когда в хорошие люди пойдешь, и надень. Да не садись зря, как не попало. Вон, как твоя тетка, словно нарочно, не сядет на пустой стул или диван»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 Тебе подай всякую радость, всякое счастье и добро». Она не договорила. Слезы закапали у ней из глаз. Александр вскочил с места. «Маменька!» — сказал он. «Ну, сядь, сядь!» — отвечала она, наскоро утирая слезы. «Мне еще много осталось поговорить. Что бишь я хотела сказать из ума вон? Вишь, нынче какая память у меня, да...»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 «Да что это не едет никто?» – сказала она. «Ни Мария Карповна, ни Антон Иванович, ни священник не идёт. Уж чай-обедня кончилась? Ах, вон кто-то и едет, кажется. Антон Иванович, так и есть, лёгок на помине».